Глава 19 Богдан Леру выписали из больницы неделю назад. О том, чтобы она вернулась к себе, не могло быть и речи. У нее только-только появился здоровый румянец на щеках, вернулся аппетит. И наши отношения восстановились. Нечего ей смотреть на ту квартиру, где все напоминает о моей глупости. Перевез все вещи еще тогда, когда Лера была в больнице. Хорошо, что помогла Вероника. Я ее поблагодарил. Сказал ей, пока носили чемоданы в машину. Спасибо, что пришла и все рассказала. Неизвестно, сколько еще я собирался носить темные очки. Не за что. На самом деле больше всех виновата я. Мы с Лерой поругались в тот вечер, и я натворила глупостей. Потом пожалела. Лера никогда не делала мне ничего плохого. Она хорошая подруга. Привез вещи Леры к себе домой и сам развесил их по шкафам. Надеюсь, она не будет на меня за это ругаться. Поехал забирать ее домой с пышным букетом роз. Куда мы едем? спрашивает Лера после выписки из больницы, когда я ее везу к себе. Это сюрприз, улыбаюсь я. Приезжаем, заходим в квартиру. Лера видит коробки, которые я не успел разобрать, развешанные вещи и начинает плакать. Подхожу к ней и обнимаю. Внутри, как будто что-то надламывается, когда я вижу ее слезы, даю обещание себе. Отныне. «Сделаю все возможное, чтобы она больше никогда не плакала. Обнимаю, глажу по спине, говорю. Мы собирались съехаться, вот я и привез вещи. Не против?» «Нет, это я так на эмоциях, от радости», — отвечает как маленький ребенок. «Вот так Лера стала жить со мной, и живем мы вместе уже больше недели. И я поистине счастливый человек. Утром просыпаюсь, а она лежит рядом». Так и просится на то, чтобы окутать ее поцелуями. Но я сдерживаюсь силой воли. Даю ей побольше поспать. Иду готовить завтрак. Просыпается сегодня ближе к 9. В моей рубашке приходит на кухню, соблазнительно подтягиваясь. Накрываю на стол, накладываю кашу. Во время завтрака Лера в очередной раз интересуется. Тебе точно не пора на работу? Я взял небольшой отпуск. Впервые за очень долгое время. На работе и без меня прекрасно справляются сотрудники. Знаешь, Лер, хотел с тобой об этом поговорить. Что такое? Пугается. Хочу закрыть свое агентство. Займусь каким-нибудь новым бизнесом. Возможно, вернусь к семейному. Странно, но мне кажется, она совсем не удивлена. Я ей все рассказал про Катю, про ее отца. Не стал говорить, что там была еще тайная влюбленность. Ни к чему это Лере знать. Лера. «Уже неделю я живу у Богдана. Он меня почти в буквальном смысле носит на руках. Ничего не разрешает делать. Сам готовит и завтраки, и обеды, и ужины. Мне кажется, он чувствует себя виноватым, хотя я много раз говорила, что его вины в произошедшем нет. У него в жизни было много всего неприятного, связанного с изменами. Неудивительно, что он так отреагировал и даже не смог со мной поговорить. Вообще я больше никого не виню в произошедшем» и вообще начиная забывать этот неприятный эпизод жизни. Какая разница, что было. Главное, сейчас все просто замечательно. Остались только две вещи, которые меня беспокоят. Мои родители после больницы, моего увольнения начали считать, что во всем виноват мой босс. Они ругали и винили его. Подумали, что я в него влюбилась, и он меня использовал. Бред, конечно. Придумали, потому что я сама не делилась с ними деталями произошедшего. Недавно мне звонила мама. Я не говорила Богдану. «Лера, что происходит? Где ты живешь? Почему не сообщила, что переехала? Узнаю все от твоей соседки». «Мам, я живу со своим молодым человеком», — ответила я осторожно. «С этим Богданом? После всего, что он сделал? Немедленно уезжай от него. Мне он совсем не нравится. Я никогда не одобрю ваши отношения». Я даже бросила трубку. Не могла это слушать. А сил все объяснить на тот момент просто не было. Удивляюсь способности моей мамы додумывать за человека. Что было, а что не было. Зато Богдан мне объявил, что завтра мы ужинаем у его мамы. Пригласила нас. Она знает, что мы встречаемся и хочет получше со мной познакомиться. Но, несмотря на недомолвку с моими родителями, я все равно очень счастлива. И считала, что неожиданных неприятностей больше не случится. Ошиблась. Сегодня произошла неожиданная встреча. Богдан уехал на работу. Нужно забрать какие-то отчеты по последним делам и рассчитаться с клиентами. В дверь позвонили, кажется, через пять минут, как он уехал. Я открыла, даже не посмотрела в глазок. На пороге стояла Ульяна, бывшая жена Богдана.